Глава 11. В поисках приключений главную роль играет не голова. Первый день каникул мы вчетвером провели на озере полумесяца, устроив там пикник с копченой карюшкой, жареной картошкой и выпечкой с вареньем и корицей. Казалось, в этой долине царит вечное лето, отцветающие маки сменялись новыми. Со склонов гор дул теплый ветер. Я удивилась. «А как по-другому?» — хихикнула мать драконов. «Представь, приходит какой-нибудь паломник сюда зимой. И что находит? Коток полумесяца, о который для получения силы надо головой постучать? Долби, пока лед не проломишь, или мне, бедолагу, до весны по горам кругами водить?» Я засмеялась вместе с матерью. Дух хотел услышать, как мы провели это время. Она уже знала, просто чувствовала, что алтарей в империи больше нет, и была рада. Я поинтересовалась, чем они ей так мешали. Мать хмыкнула, спросив в ответ, почувствует ли моя голова, если в пятку воткнуться полдюжины гвоздей. Вот так. Все, оказывается, связано. Я и не знала. Описание моего дня рождения крысы под столом и дяди, бегающего по замку от домогающихся его лордов, развеселила мать настолько, что она предложила нам поплавать и отдохнуть в ее водах. Мы отказываться не стали, висели в воде, как в прошлый раз, до позднего вечера. У Шона от этого должен был подрасти резерв, а мы втроем надеялись на то, что снежный рассвет получит еще один толчок. — Замуж не терпится, — подколола мать. — Да нет, скорее я устала бояться за тех, кого люблю, а когда вылетит рассвет, Ар будет намного лучше защищен. И шон, наконец, сможет спать спокойно и вернуться к науке. Но вообще, я за них не пойду, пока не узнаю, что конкретно мне предлагают. А ты еще не знаешь? Они так и не показали?» – удивилась мать. «Не-а», пожаловалась я. «То там чего-то мало, то много, то трогать нельзя, то даже смотреть. Вот не пойду и все». «Я б тоже не пошла», – понятливо согласилась мать. У меня язык чесался спросить, была ли она замужем когда-то. Впрочем, если она мать, наверное, была, а может, и не была. Странно-то как. Перед отлетом Ар показал духу озера своего крылатого единорога. Летал снег уже не хуже меня, красиво паря на раскинутых светлых крыльях и закладывая крутые виражи. Подумав, я отошла в сторонку, разделась, перекинулась в лошадиную и постась, и присоединилась в небе к жениху. Мать была впечатлена нашим крылатым дуэтом, а я задумалась, не стоит ли Ару именно в таком виде, раз пока нет дракона, наведаться в Северные горы. В обморок попадают и монстры, и эльфийские патрули. Полет в Северные горы начался с того, что мы вчетвером прыгнули через портал в ближайшей границе город, тихую провинциальную Мельду с деревянными избами крытыми дранкой и пустыми сейчас огородиками позади каждого дома. Оттуда полетели своим ходом. Было решено каждые два-три дня ставить порталы, ведущие в наш дом в Ларане, чтобы иметь возможность, в случае чего, срочно вернуться туда или, наоборот, быстро оказать помощь нуждающимся в ней патрулям. Гряда северных гор тянулась без малого на тысячу лиг и было сомнительно, что даже драконы смогут ее одолеть за месяц небольшим, маши с крыльями хоть с утра до ночи. Как я и предполагала, Ар выбрал в качестве транспорта меня. Повелитель никогда не отказывался от малейших крупиц физической близости в любых, порой даже самых странных формах. Хотя, если честно, мне тоже нравилось чувствовать его тепло и ласку твердых ладоней, поглаживающих чешую на шее. Если драконьи горы поражали пиками до небес и беспредельностью диких просторов, то северные пугали хищностью черных и серых гранитных скал, которым, похожими на пауков корнями, цеплялись искореженные северными бурями сосны. Склоны были крутыми и обрывистыми. ломаными, рваными линиями тянулись казавшиеся бездонными ущелья. Их дно скрывалось в вечной тьме. Место холодное негостеприимная и очень опасная. Ходить тут пешком представлялось маловозможным, но и крылатым было здесь неуютно. Слишком узкими были расщелины, слишком много вокруг скалилось хищных острых камней, слишком резко хлестали ледяные порывы северного ветра. Первый патруль, которому мы свалились на голову, чуть не зарыдал от радости. Точнее, радость началась, когда эльфы разобрали что это не новая напасть с гор, а почтивший их визитом хронпринц с огнедышащими друзьями и родственниками. У патрульных были двое раненых, которых мы сумели подлечить и поднять на ноги. И большая проблема в виде стаи горгулей особей в 40-50, которые пытались прорваться к ближайшему поселку. — Ммм, неплохая цель для начала! Достав из кармана один из рубинов, взятых для записи сведений о местной фауне для курсовой, задумалась. «А как мне запечатлеть какую-нибудь горгулью или виверну, если я сама в это время буду драконом?» Представить мелкую фигульку у нары в лапах как-то не получалось. «Ну не в зубах же ее держать! Зубы совсем для другого нужны!» Наблюдающий за моими душевными терзаниями Шон захихикал. Белль, ну ты каким местом думаешь?» Ты как запускаешь запись? Мысленным усилием. Значит, вставь кристалл туда, откуда тебе будет лучше всего видно. Например, закрепив те щите между глаз. Я себе так и сделал. Кстати, потом можно будет сравнить записи. Шон, ты гений! Притянув мага к себе, чмокнула его в нос. Командир патруля Элениас, который второй час пытался понять, в каких мы все состоим отношениях, и чьей именно невестой я являюсь, в очередной раз почесал в затылке. Шон покосился на него и, секундочку подумав, поцеловал меня в щеку. Я не возражала. Запах дождя мне всегда нравился. Что интересно, Элиниас был голубоглазым брюнетом. Я даже усомнилась, эльф ли он. Но Арден объяснил, что просто так сложилось, что в семье Луален и среди ближайшего окружения собрались одни блондины. А так эльфы бывают разномастными, попадаются даже рыжими. Мы сидели над развернутой картой. На плане северные горы выглядели, как несколько лежащих рядом гигантских сороконожек. Создавалось такое впечатление из-за множества крутых отрогов, идущих от основного хребта, с узкими долинами между ними. Понять, из какой именно расселены появилась стая, эльфам не удалось. Даже если мы засечем твари при помощи контрольной сети, разыскивать сливающихся со скалами горгулей в полумраке ущелий или тьме пещер привлекательным не казалось. Вот хорошо бы их как-то выманить на ровное место и отрезать от гор. На летящего пони бумага они не клюнут. Хитрые бести знают, чем кончаются такие встречи, покачал головой Ар. А от дракона просто занижаются по щелям и норам. И фиг их там сыщешь, хихикнул Шон. А если нам прикинуться другой стаей горгулей? Вот что будет? Встретят нас как родных или станут защищать территорию от конкурентов? Поинтересовался Ти, слушавшие нас патрульные задумались. А я прикинула, какая шикарная глава о социальном поведении каменных горгулей может добавиться к нашей курсовой. Бэй, ты так предвкушающе зубами клацаешь что тебя уже сейчас за свою примут, — подмигнул мне Ти. Резко обернувшись к вредному эльфу, щелкнула зубами у него перед носом. Ти от неожиданности завалился на спину, но в последний момент успел дернуть меня за ноги, и я упала сверху. Тянуч мокнул меня в нос. Командир патруля почесал голову. — А кожа должна быть такой бородавчато-пупырчатой? — поинтересовалась я, разглядывая свою лапу. Выглядела страшноватенько. Хорошо, что зеркала рядом нет и лица не вижу. — А тебе не все равно? Ты на них собираешься охотиться или соблазнять? Поинтересовалась сидящая рядом зубастая темно-серая тварь с когтями на изломах крыльев, в которой я сама не опознала бы своего мага. Нет, если они все так выглядят, соблазнять я их точно не собираюсь. Два здоровенных самца посветлее распахнули крылья, и попытались взлететь, оттолкнувшись от земли. — Как-то у вас крылья не так машут, — покритиковала я. И вправду, полет выглядел слишком плавным. А у таких тварей он более рваный, прерывистый. Удары крыльев по воздуху должны бросать тело вперед рывками. — Ты сама попробуй! — И попробую, — фыркнула я. — Ага, летучая нара мне тут не помощница, а вот Элги с ее нетрадиционным опытом воздухоплавания может оказаться полезной. «Нифига ж себе! Как горгуль ей родилась!» прокомментировал мой отрыв от земли и пробный круг над поляной Эллиниас. Мне немедленно захотелось уронить в его раскрытый рот что-нибудь маленькое и противное, хотя бы лягушку или дохлую мышку. «Бель, не хулигань!» призвал меня к порядку Орден. «Как ты этого добилась? Попроси помочь снега, он знает». Еще через десять минут мы все освоились достаточно, чтобы горгульи, если не приняли нас за своих, то хотя бы заинтересовались, что за мутанты по небу летают. Если бы горгульи не поднялись в воздух, я бы сама никогда их не нашла, даже при помощи контрольной сети, они сливались со скалами, прикрывшись серыми крыльями. Вот торчит на склоне здоровенный валун, почти ничем не отличающийся от соседей, и вдруг Распахиваются крылья в четыре локтя каждая, открывающиеся черные глаза, и тварь, клацая зубами рывком, взмывает в небо. Мы летали кругами, только чуть-чуть опережая гоняющуюся за нами стаю, чтобы у собравшихся нас порвать в клочки собратьев, охотничий азарт не иссяк. Вверх, разбуженные криками и визгом, взлетали все новые горгульи. Когда приток прекратился, Мы дружно повернулись к стае бородавчатыми задами и стали медленно удирать в сторону леса. Обозленные твари ринулись за нами. «Ага, вот тут даже достаточно ровно. Можно ставить сферический щит», — спокойно заметил Шон. «Давайте, пока им не надоело за нами гоняться», — дал добро Орден. Притормозив и подпустив погоню почти вплотную, наколдовали драконий щит. «Теперь никто не удерет». Ар залетел ко мне на спину, ожидая, когда я превращусь в дракона, чтобы спланировать мне на шею. Я не стала медлить, и через мгновение счастливая Нара бросилась в бой. Не ожидавшие такой подлянки горгульи кинулись в расцепную, но деваться было некуда. Бель, к тебе присоединиться или хочешь порезвиться? Пришла мысль от ти. Хочу! Рр! И стол пламени в двадцать локтей. Вот заразы не горят! Ну ладно! А когти и зубы у нас на что? Какая-то тварь кинулась на сидящего нам не Ордена, разбежалась, точнее разлеталась. А Ар тоже вспомнил, что умеет частично трансформироваться в дракона. Не знаю, что именно он себе отрастил, но мимо меня пролетела оторванная голова, атакующая его нахалки. а шон изумленно присвистнул. Удачно, что мы пока над горами, и эльфы не видят своего повелителя, а то шарахаться начнут. Или наоборот, станут гордиться. Я пока не разбиралась в эльфийском менталитете настолько хорошо, чтобы предсказать реакцию. Мной гордятся, — улыбнулся Ти. А ты им частичную трансформацию показывал? Поинтересовалась я, откручивая голову какой-то наглой твари, попытавшейся цапнуть меня за лапу. Не припомню такого, — задумался эльф. А вот представь, выходишь ты из ванной, с шипастым синим хвостом сзади, И вытянутой чешуйчатой мордой начала фантазировать я, прикидывая, за какой из двух удирающих горгулей погнаться. Ти и икнул. Через полчаса все было кончено. Стая перестала существовать. По просьбе Ордена я спустилась на дно нашего еще стоящего щита и занялась сбором крыльев убитых тварей. Оказывается, повелитель уже успел поговорить с командиром патруля о новых арбалетах. Выяснилось, что шкуру на теле большинства горных монстров болты не пробивают, а вот перепонки крыльев рвут замечательно, но только дыры выходят слишком маленькие и аккуратные. А те же горгульи прекрасно регенерируют, залечивая такие разрывы за неделю. Вот Ар и хотел поэкспериментировать. Я задумалась, вертелось что-то такое в голове. Ар, а если бить не просто болтом, а снарядом со взрывающейся смесью? как та, что мы видели в фейерверках в Маринкаре. Либо взрыв порвет крыло намного сильнее, либо прижжет края разрыва так, что тот не сможет регенерировать. Молодец, Бель, похвалил меня жених, и тут же добавил, оторви-ка еще десятка-два крыльев для экспериментов. Вечером, сидя у костра, стали обсуждать дальнейшие планы. Вариантов было два. Первый – пролететь, насколько успеем, далеко, Вдоль цепочки патрулей, ставя порталы и оказывая помощь там, где она нужна. Второй, не спеша двигаться вдоль горной цепи, тщательно обследуя отроги, чтобы понять, откуда берутся хищники. Покрутив так и этак, остановились на первом. Ко второму сейчас мы были не готовы. На дворе зима, а ущелья придется обследовать в человеческом облике. Дракону там просто не развернуться. Одежды у нас минимум перчаток нет. Рискуем завязнуть и бездарно потратить время, не сделав ничего полезного. Ар сказал, что поручит просмотреть отчеты патрулей за последние десять лет. Тогда можно будет очертить те места, откуда расползаются по округе монстры, и обыскать их в первую очередь. Кроме того, Ар связался с Нелли и пересказал отцу наши идеи касательно взрывающихся болтов. Тот заинтересовался и пообещал немедленно озадачить этих делом пяток хороших магов. А когда Ар добавил, что пара поправляющихся больных доставит в Лариндейль для экспериментов полсотни крыльев-горгулей, владыка заявил, что гордится сыном. И нами всеми тоже. Как же приятно, когда тебя заслуженно хвалят. Ближе к ночи, когда мы уже укладывались спать, раздался голос Шаарана, который решил узнать, куда я пропала из дворца все ли со мной в порядке и кто ходит в моем обличье по замку. Шао пожаловался, что попытался провести тестовый эксперимент, всего лишь поцеловать руку, и чуть не получил от этого непонятного кого-то в глаз. А ты сказал предварительно над драконьем «Лорд Фирдон Козел», сдерживая смех, осведомилась я. Слушавшие наш разговор эльфы сглотнули смешки. Судя по затянувшейся паузе, Шао про наш пароль забыл. Но вообще это моя ошибка. Могла бы догадаться, что после отъезда из Галарена пары лоб, дракон перенесет свое внимание на принцессу Астер. Предупредила бы, что тоже буду занята, и проблем бы не возникло. «Шао, ты же понимаешь, что колдовать я научилась, не сидя с пяльцами. Вот сейчас у меня магическая практика и одновременно охота, чтобы подтолкнуть растущего дракона». «Тебе известно про этот способ?» – удивился принц. Ага, кстати, мог бы и сам подсказать, зная, насколько важно для принцессы быстрее получить вторую сущность, но смолчал, то ли не посчитал актуальным, то ли это очередной секрет Тершаранта. Угрызения совести касательно того, как много я сама прячу от бронзоволосового красавца, сразу поутихли. И где ты сейчас, поинтересовался Шао, утролливай матери в лесу, не в лора, ни же не охотится. Вот вернусь через пару дней, тогда поговорим, ладно? И еще, не вздумай приглашать меня танцевать. А если будешь сомневаться, я или нет перед тобой, не забудь спросить про дядю козла. Напутствовала я дракона на прощании. Командир патруля в шестнадцатый раз за вечер я посчитала точно. Почесала себя в затылке, глядя, как его повелитель со свитой укладываются спать. Девица в центре, два принца по бокам, И непонятная взъерошенная личность в черном балдахоне вместо подушки у нас всех. Вот и думай, что бы это значило. Если так дальше пойдет, то к эльфам-блондинам, эльфам-брюнетам и эльфам-рыжим добавятся эльфы-лысые».